«Картографы и епископы. Тайна Колумба». Если я спрошу у вас, есть ли тайна в открытии Америки Колумбом, вы, наверное, скажете, что никакой тайны нет и быть не может, если не считать одной ошибки. Колумб приплыл в Америку, думая, что добрался до Индии. А мне хоть, вы задумались, так ли все было просто, и не обманывает ли нас уже 500 лет. Во-первых, разрешите напомнить, что Америку открыли за несколько сот лет до Колумба отважные викинги, которые смело бороздили океан на своих узких ладьях. Вся Европа трепетала перед их набегами. Викинги основали поселения в Исландии, даже в Гренландии, воздвигали укрепления на Ньюфаундленде, перебрались на американский материк. Причем все поселения викингов существовали в всех краях довольно долго. Хорошо вы сейчас взяли глобус, хотя бы карту мира, и отметили все те места, которые я упомянул. Это важно для дальнейшего рассказа. А теперь на время забудем о викингах поговорим о пряностях. В средние века у европейцев не было никаких приправ к мясу или рыбе, кроме соли. Перец, гвоздика, ванили и другие пряности попадали в Европу с востока и стоили бешеных денег и ценно диктовали восточные купцы, привозившие пряности на кораблях из Индии или из дальних тропических островов. Вы думаете, что рыцари уходили в крестовые походы, чтобы освободить Иерусалим от арабов? На самом деле, за спинами рыцарей стояли торговцы, которые думали, что крестоносцы помогут им перехватить господство на караванных морских путях на восток. Худо, бедно, но до середины 15 века пряности в Европу попадали. В 1453 году турки, пришедшие из глубин Азии, завоевали Византийскую империю и захватили Константинополь, назвав его Стамбулом. Тогда на пути пряностей встал непроницаемый заслон. Но есть правило. Вы убеждались в его истинности тысячу раз. Попробуйте насыпать на пути ручейка преграду. Тут же начнут искать себе обходной путь. Так и европейцы стали искать новые пути за пряностями. То есть в Индию и в Юго-Восточную Азию. А как туда добраться, если путь через Ближний Восток закрыт? В те годы самые сильные флоты были у Испании и Португалии. В этих странах жили самые опытные моряки. Португальцы решили обойти Африку и выйти в Индийский океан. Год за годом их эскадры спускали все дальше к югу, надеясь найти ту точку, за которой берег Африки начнет изгибаться к северу. И лишь в 1497 году Корабли португальского мореплавателя Васко-Дагамы вышли в Индийский океан, вскоре уже бросили якоря в индийском порту Каликут. А за 20 лет до этого молодой итальянец из Генуи, вошедший в историю под именем Христофора Колумба, зарабатывал себя на жизнь в Португалии тем, что рисовал карты для моряков. Нетрудно предположить, что рисуя карты, он немало думал о том, каким путем лучше всего добраться до Индии. В душе он был трезвым мыслительным. В один прекрасный день Колумб проснулся и понял, что в Индию совсем не обязательно пробираться вокруг Африки. К чему тогда стремились португальские моряки? Ведь если поплыть в другую сторону, то переплывешь пустой океан и окажешься в Японии. Гениально и просто, при условии, что земля — шар, а он в этом был убежден. Дело оставалось за малым. Кто даст корабли бедному итальянцу, который придумал дикую и пустую затею? Никто сначала нужно было добыть денег. И вот Колумб, пожалуйста, не судите его за это строго, принялся искать знатную невесту. А так он был высок ростом, красив, мог очаровать кого угодно, то очень скоро стал мужем юной Филиппе Моньес, дочь губернатора одного из португальских островов, владельца большой библиотеки и немалого дворца. Молодая жена и ее родственники поверили в то, что Колумб владел громадным замком в Генуе, что он был адмиралом, Флота корсара в войне с Венецией прославилась как лучший моряк в Средиземном море. Поверили настолько что собрали Колумбу деньги на покупку корабля, и тот отправился в путешествие. Но не на поиски Америки. Его мечта еще не приняла реальных очертаний. Но послушайте внимательно, куда отправляется на своем корабле молодой капитан. Он совершает плавание к берегам Гвинеи, то есть в тропическую Африку и спускается вдоль африканского побережья до самого экватора. По пути он бросает якорь в португальских крепостях на африканском берегу и расспрашивает комендантов, а также капитана других кораблей обо всем, что касается путешествий по Атлантическому океану. Через несколько лет Колумб совершил плавание к Англии, оттуда взял курс на север добрался до Исландии. Главное во всем этом то, что за вторую половину 70-х годов Колумб побывал в самых различных уголках Атлантического океана. Вы об этом знали? Уверен, что нет. Для всех нас Колумб некий благородный мечтатель, который сначала уговаривает португальского короля дать ему эскадру, чтобы найти путь в Индию, а потом, когда из этой затеи ничего не уходит, переезжает в Испанию, и там ему эскадру сдают. Совершив несколько плаваний, Колумб оставил капитанский мостик и уехал на остров, где губернатором был его тесть. Он провел несколько месяцев в богатой библиотеке в губернаторском архиве. Там, кстати, было множество карт и отчетов моряков о своих плаваниях. И лишь после этого Колумб отправился к португальскому королю и заявил ему, что знает путь в Индию. Короля окружали ученые, географы, среди которых были знакомы и Колумба. Они задали Колумбу простой вопрос. Сколько мир от Лиссабона до Индии? Именно этого вопроса так боялся Колумб. Ведь португальским ученым отлично известен диаметр земли, это же нация мореходов. И все присутствующие уж давно, может быть, не раз считали книгу Марко Поло, который из Венеции добрался до Китая. Так вот, если наложить на глобус Азию, как ее описал Марко Поло, расположить между нею и Португалией океан, то, кажется, что плыть придется несколько месяцев. И никакого смысла тогда в путешествии Колумбы нет. Куда короче и проще путь вокруг Африки, куда как раз собирается Васка до -да Гамма. Но тут опытный капитан и знаменитый картограф Колумб и глазом не моргнув заявляет, что путь до Индии, имеется в виду Китай, три раза короче, чем рассчитали ученые. И тогда члены Королевского совета рассмеялись и обвинили Колумба в жульничестве. Почему Колумб наврал своим коллегам? А то, что послушался географов? Вроде то канели, которые совершали открытие на бумаге, не выглядывая из дома. Но это невозможно поверить. Ведь Колумб знал навигацию лучше всех в Португалии. Если бы он ошибся, то тем сам обрёб бы на гибели себя и корабли. Через несколько лет Магеллану потребуется больше года, чтобы добраться до китайских земель. Что тогда сделал Колумб? Он уехал в Испанию, где у власти стояли неверстенные епископы, предложил свои услуги испанским монархам. Знаете, что сказал королевский совет Колумбу, выслушив его предложение? Совет постановил, что Колумб сумасшедший еретик, потому что земля вовсе не круглая. Разумеется, ни в какую индион не попадет. Думает, что Колумб простроился Ничего подобного. С помощью грузей он занялся интригами, смысл которых сводился к тому, что если Испания не пошлет корабли в Индию, то завтра-то сделают португальцы. Испанские епископы-герцоги, и невероственные как бревна, В отличие от португальских ученых, диаметры земли не рассчитывали. Их это не волновало. Зато португальских конкурентов они боялись смертельно. И путем простейших интриг Колумб добился своего. Эскадры, кораблей, денег и даже обещания объявить его вице-королем всех открытых земель. То есть умные люди Колумба высмели, а необразованно отправили в путешествие. Колумб пустился в путь, и оказалось, что право бы и не ученые, а тупицы. В этом для меня всегда заключалась главная тайна Колумба, потому что я никогда не верил, что Колумб не знал правды о размерах нашего земного шарика. Значит, он знал, что какая-то земля лежит именно там, где он ее искал, то есть в три раза ближе, чем Китай. Принято считать, можете проверить по разным книгам, что Колумб заблуждался. Но как же так? В Африку плавал, на Азорские острова плавал, вокруг Англии плавал. В Исланию, конечно, плавал и не знал простых вещей. Ответ на эту загадку, возможно, отыскал великий путешественник эрдал тот самый, который пересек все океаны планеты на плотах и лодках. Совсем недавно он отыскал в датских архивах документы о плавании датско-португальской эскадры, в которую входил корабль «Колумба». В 1477 году в сторону Северной Америки. То есть эти корабли... И в самом деле, как давно известно, побывали в Исландии, но затем, оказывается, продолжили плавание дальше. Штурманом эскадры был норвежец, возможно, побывавший в поселениях викингов, которые еще существовали в Америке или погибли незадолго перед этим. Пока неизвестно, какую часть Америки видел Колумб в том плавании, почему она держалась в секрете. Но главное, Колумб знал, сколько продлится его путешествие, и своим португальским коллегам сказал истинную правду. Колумб не был игроком и авантюристом. Он брал с собой припасы и воду именно на столько дней, сколько было нужно, чтобы пересечь Атлантику. Вернее всего, вернувшись с путешествия к викингам, Колумб во всех своих исследованиях и плаваниях проверяла перепроверял правоту своих идей. К сожалению, он был уверен, что в расположении Китая ошибся не он, а Марко Поло. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Февраль 2019 года. Звукорежиссер Людмила Кавельзнева читал Вячеслав Герасимов.